Глава 14 Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного и возлежал, Пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее». Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете». Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время, предать его. Первый день опресноков, когда закололи пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим»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 Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, примите, едите». «Сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Но ничего я хочу, а чего ты. Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово, И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» Кончено, пришел час. «Вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя тотчас, подошел к нему и говорит, «Равви, равви!» и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его». Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили, мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» и Иисус сказал, «Я» и вы узрите сына человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам, свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему Прореки! И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, Пришла одна из служанок первосвященника И, увидев Петра, греющегося и всмотревшись в него, Сказала, и ты был с Иисусом Назарянином. Но он отрекся, сказав, Не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут, «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно!» Он же начал клясться и божиться, «Не знаю человека сего, о котором говорите!» Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня, и начал плакать.